Глава восьмая. Ответ внутри вас. Шумная толпа загоревших на солнце зрителей налегала на непрочные голубые барьеры по обе стороны Али и Драйв, грозя смести границу между болельщиками и атлетами. Плотные ряды потных тел, выстроившихся вдоль поворота сверкавшей на солнце трассы, образовали подобие бухты. Под сводом современной финишной арки висел огромный электронный циферблат. На нем на мгновение мелькнули красивые круглые цифры. 9, 00, 00. И счет времени продолжился. Пока под часами успели пробежать 9 триатлетов. Последним из них никому неизвестный японец Хидея Мияцука. Множество глаз ожидало... кто же замкнет десятку лучших спортсменов чемпионата мира «Айронмен» 1988. Крутые изгибы серпантина «Алли и драйв» и плотная застройка магазинов и ресторанов района Каилуакона не позволяли увидеть атлетов издалека вплоть до последнего отрезка трассы, и это лишь добавляло остроту нетерпению с недавшему болельщиков. Наконец, из-за поворота появился бегун. Он был одет в однотонные трусы и майку, а по номеру 10 можно было судить, что это Паули Киури, восходящая звезда из Финляндии. Толпа взорвалась оглушительной овацией, однако она не предназначалась Киури. Болельщики приветствовали следовавшую за ним спортсменку в синем стартовом костюме со множеством серьёжек и волосами до плеч, собранными в хвост. Это была Пола Ньюби Фрейзер. И она пересекла финишную черту в 9 часов 01 минуту 1 секунду всего на 12 секунд позади Киури. Пола Ниуби Фрейзер родилась в 1962 году. Обладательница восьми титулов чемпиона мира Ironman, одержавшей 24 победы на гонках Ironman. Первая среди женщин разменяла 9 часов на кони и удерживала рекорд 17 лет, пока Крисси Веллингтон не побила его в 2009 году. 26-летняя спортсменка родом из Зимбабве побила прежний рекорд для женщин с ошеломляющей разницей в 34 минуты 24 секунды и была на волосок от того, чтобы стать десятой в общем зачёте на самом престижном в мире чемпионате по триатлону. Среди многих элитных атлетов мужчин, побеждённых Полой, был и будущий чемпион Ironman Грег Уэлч, финишировавший на 5 минут позже неё. Пола не была новичком, она стала третьей, когда впервые участвовала в чемпионате мира Ironman в 1985 году. На следующий год она выиграла эту гонку. К началу сезона 1988 года Пола по праву считалась одной из трёх лучших женщин-триатлетов в мире. Однако ни одно из её предыдущих достижений не шло в сравнение с ошеломляющими результатами Ironman 1988 года, где она доказала, что является одной из лучших среди всех триатлетов на земле, и точка. Её победное время сделало бы полу победительницей всех мужских чемпионатов мира Ironman с самого первого состязания и до 1983 года включительно, и никто из женщин не сумел преодолеть поставленную ею веху ещё целых 20 лет. Забравшись на самую вершину, Поло прочно установила там свой трон. Она получила третий титул чемпионки Ironman В 1989 году финишировала второй после своей соперницы Эрин Бейкер в 1990 году и после этого вошла в раш. В 1991 году Пола обогнала Бейкер на 17 минут. В следующем октябре сократила своё время до 8 часов 55 минут 28 секунд и обошла второго призёра на 26 минут. В 1993 году она повторила свой результат меньше 9 часов, а в 1994 году выиграла четвёртый подряд титул чемпионки Ironman в сумме, ставшей у неё седьмым. Однако, чем большего ей удавалось достичь, тем меньше удовлетворения это ей приносило. Первые жгучие восторги по поводу её неизменных побед, некогда вдохновлявших толпы фанатов триатлона и журналистов, постепенно уступили место равнодушным кивкам и оправданным ожиданиям. Они звали её королевой иконы, титул, который, хотя и выражал почтение, почему-то воспринимался полуе как нечто само собой разумеющееся, как будто её победы в Ironman не были величайшим достижением, а принадлежали ей по праву рождения. дошло до того, что даже кое-кто из близких поле людей стал относиться к ней как к безупречному киборгу. Друзья говорили, что мне даже не стоит желать удачи, вспоминала Полов в интервью 2010 года, что я и без этого просто поеду и выиграю. Они думали, это легко, но они ошибались. В 1993 году травма лодыжки сильно сократила тренировки в беге. Правда, этого всё равно хватило, чтобы выиграть Айронмен в тот год, но её выдержкой и терпением никого не впечатлили. Все только и делали, что восхищались её несравненным талантом, как будто её вела слепая удача, выигрыш в генетической лотерее в момент зачатия. После Айронмен 1994 года Пола решила надо что-то менять. Ей хотелось снова вынести мозг своим фанатам, как это случилось 6 лет назад. Она замыслила еще раз побить собственный действующий рекорд, точнее, разбить его в дребезги, а заодно бросить вызов соперникам-мужчинам, заметно улучшившим свои результаты, начиная с 1988 года. Однако Пола понимала, что для достижения таких целей ей недостаточно тренироваться по-прежнему. Необходимо попробовать какой-то новый способ. До того, как покинуть Африку, чтобы стать профессиональной спортсменкой в Соединенных Штатах, Пола подпала под влияние Тима Ноукса – известного спортивного учёного из Кейптаунского университета. Наукс посоветовал ей придерживаться в тренировках минималистического подхода, выполняя только тот минимум работы, который необходим для победы. На протяжении своей карьеры Пола следовала его советам, и до сих пор они её не подводили. Её режим тренировок, получай больше от меньшего, шёл вразрез с тем, как тренировались ведущие триатлеты её эры. включившейся в гонку наращивания тренировочных нагрузок. В 1984 году двукратный чемпион Iron Man Скотт Тинли рассказал журналисту из Traeslid: "Кажется, каждый год планка поднимается всё выше. Ещё недавно мы делали по 480 км в неделю на велосипеде, и этого было достаточно. В прошлом году мы проехали уже 640 км, а теперь перед нами маячит все 800". Каждый из нас только и думает о том, что должен сделать больше, чем его соперник. И я уже не так уверен, что это и есть единственно верный способ тренировок, развития. Никто из нас не уверен. Скотт Тинли, родился в 1966 году, прославленный спортсмен. В 1980 году в возрасте 26 лет участвовал в своём первом триатлоне Ironman, в 1982 году побил рекорд трассы Дэва Скотта. В 1985-м Тинли удостоился второго титула чемпиона мира. В 1995-м был введен в зал славы. Начиная тренироваться перед сезоном 1995-го года, Пола отказалась от метода, служившего ей все эти годы, и вступила в гонку вооружений. «Мне казалось, раз я хочу соревноваться с мужчинами, мне следует и тренироваться как мужчины», рассказала она журналу «Инсайд Трайэслан». Также она решила, что следующее участие в чемпионате мира Iron Man станет последним, так почему бы не бросить на него все свои резервы. В прежние годы формула победителя пола состояла из 10-12 км плавания, 320-400 км велосипедных тренировок и 80-90 км бега в неделю. В 1995 году она подняла велосипедный объем до 600-680 км в неделю и увеличила километраж бега на 20%. Она проезжала за один раз до 240 км, и не одна или с равными себе по силам спортсменами, а с Марком Алленом, который сам пять раз выигрывал «Айронмен», и чей рекорд среди мужчин в 8 часов 7 минут 45 секунд был на 48 минут лучше, чем у Полы. Хотя она всё время держалась у Алена на колесе, эти тренировки были для неё значительно труднее, чем для него. Первой серьёзной проверкой эффективности новой программы Полы стали соревнования по триатлону White Flower 1995 года на полужелезной дистанции. Здесь ей пришлось сразиться с тройкратной действующей победительницей этой гонки и обладательницей рекорда трассы Донны Петтерс. Пола выиграла дуэль, а затем добавила в свой актив убедительные победы на Iron Man Lanzarote и Iron Man Germany. И снова пресса начала предсказывать поле лёгкий путь к победе на Коне. Однако на сей раз преждевременная коронация её не олновала. Умники от спорта считали, что ей больше нечем их удивить. Они здорово ошибались. За пару дней перед стартом Пола в телевизионном интервью для канала NBC Sports сообщила с лукавой улыбкой: "В этом году я нарушила все правила тренировки, а значит, я либо выйду на старт и буду чувствовать себя прекрасно, либо провалюсь туда, откуда уже не выберусь". Утром перед соревнованиями Пола прибыла в стартовую зону на пляже Dikmi Beach ещё до рассвета, облачённая в огромный белый берет и свободный полотняный топ без рукавов. Камера NBC Sports зафиксировала, как девушка-волонтер наносит на её плечи стартовый номер 3. Поле, к тому же, исполнилось тогда 33 года. Её спокойной улыбки не было и следа тревоги. Затем Пола прошла в VIP-зону по бетонному пирсу, выходящему в залив. Марк Ален был уже там. Две живые легенды вместе прошли последнюю подготовку к старту, но почти не разговаривали и не обращали внимания на суету фотографов, непрерывно щёлкавших затворами по ту сторону ограждения. Пола разделась и осталась в чёрном раздельном стартовом костюме. Она натянула жёлтую шапочку с эмблемой Gatorade и закрепила сверху очки для плавания. Поднялось солнце. Пола спустилась с пирса в тёплую воду. Каилу Абей, чтобы размяться, В семь часов гулка грохнула пушка, и соревнования начались. Пола нашла свое обычное место среди мужчин-профессионалов второго эшелона и лучших любителей. Однако справа от нее оказалась еще одна желтая шапочка — сигнал о том, что рядом плывет вторая женщина-профи. Это была Каренс Майерс, главная соперница Пола на прошлогоднем «Айронмен» и действующая олимпийская чемпионка на короткой дистанции. Каренс Майерс родилась... В 1961 году чемпионка мира Ironman 1995 года, победительница национальной олимпийской дистанции 1990-1995 годов. Обладательница кубка мировой серии 1991 года, победительница US Pro National 6 раз подряд. 1990 год, 1995 годы. Как и Пола Смайерс придерживалась минималистского подхода в плане тренировок. В отличие от Полы она не отказалась от формулы, до сих пор приносившей успех. В план Исмаерс входила стать тенью Полы в заплыве на 3,8 км, от начала и до конца следовать за ней на 180 км велогонки и висеть у неё на хвосте на первых из 42,2 км бегового этапа, пока не подвернётся возможность её обойти. В точке разворота заплыва, отмеченной множеством лодок, в которых сидели журналисты, распорядители чемпионата и важные гости, Смайерс держалась вплотную к своей сопернице. Приближаясь к берегу, Пола поплыла быстрее, и Смайерс пришлось собраться с силами для финального рывка. На последних метрах Смайерс умудрилась всё же обойти по двуге семикратную чемпионку Ironman и выскочить из воды буквально за шаг до неё. Пола не уступила и снова обогнала Смайерс прямо на пирсе. Соперницы подхватили сумки со своими номерами с велосипедной формой и скрылись в женской раздевалке. Смайерс выскочила оттуда первой и получила велосипед у распорядителя. Однако ей не сразу удалось сунуть ноги в велосипедные туфли, которые она заранее прикрепила к педалям. И Пола, надевшая туфли до того, как садиться на байк, снова обошла её на выходе из транзитной зоны. За последние 3 минуты эти две женщины успели 4 раза обойти друг друга в борьбе за лидерство. Пола привстала на педалях и атаковала крутой километровый подъем, уводивший гонщиков от берега, чтобы затем повернуть налево на трассу Куин-Кауману-Хайвей и дальше на лавовые поля на побережье Коны. Она положила руки на аэродинамический руль, опустила голову и начала преследование 51-го атлета, который финишировали на первом этапе впереди нее. Менее чем через 5 км с начала велоэтапа Пола обошла Немко Юте Мюскл, одну из тех двух женщин, сумевших проплыть быстрее неё. Ещё через 3 км она обошла вторую, также выступавшую под американским флагом Венди Инграхем из Сан-Диего, и стала лидером женской гонки. Карен Смайерс держалась неподалёку, но не очень долго. Когда спортсменки покинули защищённые закоулки Кайлоа Вилледж и оказались на открытых пространствах, Лавовых полей, с правой стороны на них обрушился сильный порывистый боковой ветер. Этот ужасный ветер, который здесь называют мумуку, всегда был настоящим проклятием чемпионата мира Iron Man, но в тот раз он разбушевался особенно сильно. Порывы достигали 95 км/ч. С Майерс вдруг показалось, что её велосипед стал тяжелее на 10 кг. Зато пол о ветра казалось не чувствовала. Продолжать преследовать неуязвимую чемпионку стало слишком трудно, и Смайерс отстала. Однако и Пола была не настолько неуязвима для ветра. Она понимала, что он лишает её надежды на новый рекорд. Однако это не должно помешать ей выиграть гонку с рекордным отрывом, так что она целиком сосредоточилась на том, чтобы отвоевать как можно больше времени у Смайерс и остальных преследователей. С каждой пройденной милей Пола добавляла в свою копилку от 10 до 12 секунд. В моменту, когда Смайерс прошла отметку 38 км у Waikoloa Beach Resort, поло превратилась в едва различимую точку на шоссейной ленте впереди. Когда она свернула с трассы Queen Kaʻūmanoa на шоссе 270, пройдя примерно ещё 16 км, она давно уже исчезла из поля зрения Смайерс. Теперь Пола преодолевала пологий, но затяжной подъём к точке разворота возле маленького селения Хауи. Она боролась с силой притяжения как с личным врагом, снова привстав в седле и сурово глядя перед собой сквозь редкий дождик, начавший моросить над островом. У Хауи точку разворота отмечала гигантская бутылка с логотипом Gatorade. Пол у радостно приветствовали верные поклонники. Она стремительно повернула и начала обратный путь в Кайлоа. Её преимущество перед Смайерс выросло до 5 минут. Меускель и Ингрехам отставали ещё сильнее. Когда Пола оказалась на окраине Кайло, пройдя 159 км, её отрыв был равен 10 минутам. Однако она не позволила себе расслабиться и снова привстала на педалях, собравшись преодолеть последний подъём на Куин Кауману перед спуском к побережью. Последняя часть велогонки проходила на Аюг по Алее Драйв до Kona Surf Hotel. находившегося в 10 километрах к югу от пляжа Дигми Бич. На этом отрезке Пола увеличила отрыв ещё на 90 секунд и стартовала в марафоне на 11 минут 45 секунд раньше Смайерс. Её бойфренд Пол Хаддл вёл репортаж о гонке для местного телевидения. Когда ему сообщили о невероятном преимуществе Полы, он обратился к зрителям: "Для Iron Man не бывает всё кончено, пока всё не кончено. Но с таким отрывом и с такой историей, как у Полы, всё кончено". День выдался особенно жарким, изрядно за 30 градусов Цельсия и вдобавок влажным. Добежав до первой точки с питьем, Пола теперь в кепке с логотипом «Местис Пироги» схватала все, что ей предлагали, как будто набирала про запас. Все немедленно пошло в ход. Холодная вода вылилась ей на голову, стекая под беговой топ, а «Гейторейд» пригодился для утоления жажды. «Гейторейд» — серия изотонических напитков — производимых компанией PepsiCo, разработанная в 1965 году группой исследователей Флоридского университета по заказу университетской футбольной команды с целью восстановления жидкости, теряемых организмом во время тренировок. Хладнокровная и расчётливая Пола выбрала осторожный темп 4 минуты 33 секунды на километр, что позволяло сохранить накопленное преимущество с учётом изнуряющей жары. Она обеспечила себе приличный отрыв, и у неё не было причин пренебрегать возможностью отдыхать в таких суровых условиях. Более чем в 2 километрах позади, едва миновав Kona Surf Hotel, Karen Smyers не могла себе позволить таких уступок неблагоприятной погоде. Чтобы вернуть хотя бы надежду на выигрыш, ей предстояло пойти на риск. Что она и сделала, взяв от транзитной зоны темп 3-часового марафона 4 минуты 16 секунд на километр. Смайерс окончила Принстон и хорошо умела считать. Она понимала, что должна обгонять Полу почти на 19 секунд на каждом километре, чтобы финишировать первой. Пройдя первые 10 км на подходе к Kailua Village и Алиэй Драйв она отставала от пола на 8 минут, отвоевывая по 23 секунды на километре. Если бы ей удалось удержать такую скорость до конца, она обогнала бы семикратную чемпионку на 32-м километре. Однако, оказавшись на лавовых полях, где температура воздуха на шоссе Куин-Кауману достигала 45 градусов Цельсия, Смайерс волей-неволей была вынуждена замедлиться. Но даже и так она все еще приближалась к своей цели. На 25-м километре преимущество Полы сократилось до 5 минут 25 секунд. Судя по всему, завершающая часть гонки на Алее Драйв обещала быть интересной. К тому моменту, когда Смайерс уже готова была сдаться, так и не догнав свою соперницу, ей сообщили, что Пола перешла на шаг. Несмотря на все предосторожности, она всё же умудрилась перегреться, и тело начало отказывать. Никогда за предыдущие 10 гонок Айронмен она не чувствовала себя такой выжатой, так далеко от финиша. Но вскорь ей всё же удалось снова побежать. Желание выиграть преодолело физическую немощь. За 4 мили, 6,44 км до финиша, отрыв между Полой и Смайерс составлял всего 3 минуты. Её мысли смешались так, что больше она уже не могла сообразить, какую скорость необходимо сохранять, чтобы оставаться впереди Сайерс до самого финиша. Все, на что хватало ее выдержки, просто продолжать бежать. Следующая миля стала для нее целым марафоном в буквальном смысле. Очень вовремя Пола заметила слева от трассы питьевую точку. Она поспешила свернуть с дороги и ринулась к ведру с губками в холодной воде. Захватив сколько смогла, она выжила их себе на голову и вернулась на трассу. Пола бежала, не поднимая глаз, и врезалась в плотного волонтера, раздававшего губки с водой атлетам, бежавшим в обратном направлении. Ее отбросило назад с такой силой, что она приземлилась на пятую точку и опрокинулась на спину, свернувшись в тугой комок. Волонтер машинально протянул ей руку, но тут же отдернул ее, вспомнив, что помогать атлетам запрещено правилами чемпионата. Но в этом уже не было нужды. Поло упруго, как ни в чём не бывало, вскочила на ноги, её измученный рассудок впал в такое состояние, когда человека не пугают даже самые ужасные события. Менее чем за одну милю до финиша и с преимуществом менее чем 2 минуты она вдруг остановилась и согнулась пополам. Безозно болтавшиеся руки едва не задевали асфальт. То ли это была попытка растянуть содневшие мышцы бёдер, то ли жест отчаяния, то ли и то и другое. Затем также неожиданно она выпрямилась и развернулась на месте, оглянувшись на Смайерс. Это было душераздирающее зрелище. Лидер гонки и семикратная чемпионка «Айронмен» застыла у отметки 225,3 километра в гонке на 226,3 километра, повернувшись в обратную сторону. Мотоциклист, обслуживавший съемочную группу NBC, попытался помочь Поле прийти в себя. «Поле» Ты можешь, крикнул он. Я могу, неунятно проговорила она и неловко зашаркала по дороге. Пола уже видела последний поворот перед финишем, оставалось одно последнее усилие, а её шатало как боксёра, пропустившего удар. Смайерс была тут как тут. Пола беспомощно вздела руки, как будто молила толкавшихся за барьером болельщиков объяснить, что за чертовщина с ней творится. И как раз в этот момент Смайерс обошла её, хлопнув на ходу по спине. Пока Смайер стремилась на встречу своей первой победе в Iron Man, Пола сделала несколько нетвёрдых шагов и снова согнулась пополам, опираясь руками на колени. Давай, Пола! Надрывались фанаты: "Ты сможешь!" И снова она попыталась идти, толпа нейсто воскандировала: "Пола, Пола, бесполезно!" Пола уселась на бордюр и машинально сняла кроссовки и носки. Кто-то сунул ей бутылку Gatorade. И она усшила её в один присест. Тут же собрались распорядители гонки, медики и фанаты. Многие всё ещё пытались вдохновить её подняться и закончить гонку. "Да погодите вы, сердито выкрикнула она, и с этими словами рухнула с бордюра на асфальт и опрокинулась навзничь, широко раскинув руки. Пол Хаддал выскочил из временной телестудии, оборудованной в зоне финиша, где всего 3 часа назад предсказал победу своей девушке. При виде ее состояния он широко распахнул глаза от шока. «Скорее вызовите скорую!» — закричал он, срываясь на хрип. «Девять один один! У кого-нибудь есть сотовый?» Какая-то женщина в толпе достала телефон и протянула Полу. «Похоже, мне конец!» — пробормотала Пола, пока Пол боролся с кнопками аппарата размером с цукини. К этой минуте толпа вокруг поля разрослась настолько, что почти перекрыла трассу. Ошеломлённые распорядители даже не пытались вернуть зрителей за ограждение. Всё их внимание сосредоточилось на том, как величайшая в мире женщина-триатлет валяется без сил на мостовой почти в видимости финишной черты Iron Man. Слегка придя в себя, Пола о чём-то сбивчиво заговорила с подоспевшими медиками и каким-то образом сумела объяснить им, что решила пройти дистанцию до конца, только не надо её торопить. У меня ещё весь день впереди, сказала она. Через 20 минут с того момента, как она уселась на бордюр, Пола встала. Толпа зрителей разразилась аплодисментами, и спортсменка отвесила лёгкий ироничный поклон. Она пошла всё ещё босая. Толпа следовала за ней прямо по середине дороги. Так что остальным атлетам приходилось прокладывать себе путь между людьми. Поле оставалось всего 5 м до финиша, когда Фернандо Келлер пробежала мимо, чтобы занять третье место. Фернандо Келлер родилась в 1963 году, профессиональная бразильская триатлетка. С 1994 года по 2006 раз становилась третьей на чемпионате мира Ironman. Изабель Мутон уже давно закончила гонку и стала второй. Гарнс Майерс была первой среди тех, кто приветствовал Полу на финише. Женщины обнялись. Пола печально улыбнулась, у Майерс в глазах стояли слёзы. В интервью сразу после окончания соревнований Пола объяснила своё падение на Ironman 1995 ошибкой в питании. По её словам, когда её стало догонять Смайерс, она запаниковала и поспешила проскочить мимо пунктов питания, не напившись вдоволь. Однако позже она всё же призналась, что проиграла гонку ещё до её старта. "Я пожадничала", говорила она в интервью. "Это старая слабость человеческой натуры. Если ты в чём-то преуспел, то начинаешь хотеть больше". То есть ты уже только и думаешь о том, что больше это лучше, вместо того, чтобы вспомнить, что помогало тебе выиграть. Я тренировалась по-своему, я знала, что хорошо для меня, но все вокруг меня практически все готовились по-другому, и я тоже купилась на эту новую философию. В 1995 году это позволило мне быстро проехать велосипедный этап, но ударило по мне в конце гонки. В спорте на выносливость атлеты с самых первых шагов учатся тому, что движение вперёд требует тяжёлых усилий. Новички, приложив первую порцию таких усилий, демонстрируют хорошие результаты, а ещё большие усилия позволяют эти результаты улучшить. Однако для каждого атлета существует свой предел тех усилий, которые пойдут ему на пользу. Многие теряют перспективу и превышают этот предел. Им кажется, что тяжёлые усилия единственный способ преуспеть, и когда они проигрывают гонку или на волосок не дотягивают до поставленной цели, их ответом становится ещё более напряжённая работа. Если при этом из-за перегрузки их результаты ухудшаются, они снова увеличивают нагрузку. Повышенная нагрузка становится вроде ремня безопасности, рефлекторным ответом на все сомнения и вопросы. Проблема в приравнивании увеличения нагрузки к улучшению результатов состоит в том, что атлеты начинают игнорировать своё состояние. А мы помним, что согласно психобиологической модели спорта, на выносливость атлет не может улучшить результаты, не изменив своего отношения к восприятию усилий. Тренировки позволяют улучшить результаты благодаря тому, что снижают уровень воспринимаемых усилий, необходимой для поддержания некой определённой скорости. Таким образом, если тренировка приносит пользу, атлет должен видеть, что способен двигаться всё быстрее и быстрее при одном и том же уровне воспринимаемых усилий. Неизбежно и то, что в какие-то дни он чувствует себя хуже и возможно даже будет вынужден прервать тренировки для восстановления сил. Однако общая тенденция должна оставаться неизменной меньшие усилия для определённой скорости. Отклонение в обратную сторону признак того, что атлет Перестарался с нагрузками и вогнал себя в состояние хронического переутомления. Если атлет игнорирует эти тревожные сигналы и не снижает нагрузку, это неизбежно сказывается на результатах в соревнованиях. В статье, опубликованной в 2011 году в Journal of Applied Physiology, Аскир Юкендроп, учёный из Бирмингемского университета в Англии, исследовал группу велогонщиков, в течение 6 недель менявших режим тренировок. Первые 2 недели атлеты тренировались с привычным для них уровнем нагрузки. На третьей неделе нагрузку существенно увеличивали и сохраняли повышенной на четвёртой. К концу четвёртой недели зафиксированные на тренажёре воспринимаемые усилия велогонщика для развития мощности 200 Вт, относительно невысокое значение для тренированных атлетов, стали на 8,9% выше, чем были 3 неделями ранее, что говорило о резком переутомлении. Неудивительно, что и показанное ими в контрольном заезде время возросло на 6,5%. Любой атлет, оказавшийся настолько глупым, чтобы по собственной инициативе безрассудно увеличить тренировочную нагрузку, может воспользоваться резким повышением воспринимаемых усилий как сигналом о грубой ошибке и поводом дать своему телу возможность восстановиться. Это показала третья часть исследований Юкиндрупа, когда через 2 недели облегчённых тренировок уровень воспринимаемых усилий, соответствующий тем же 200 Вт, понизился на 9,5% относительно значения, зафиксированного в конце первой недели. В реальном мире атлеты редко умудряются удвоить тренировочную нагрузку в течение одной недели. Гораздо чаще они тренируются немного напряжённее, чем надо, и игнорируют повышение уровня воспринимаемых усилий соответствующего даже небольшим нагрузкам. У каждого атлета имеется своя оптимальная формула тренировок, определённая его личными физиологическими возможностями. Если вы хотите получить максимум пользы от тренировок, вам придётся научиться уважать пределы этих возможностей. Атлеты и сами ввергают себя в неприятности, когда вместо того, чтобы прислушаться к своему телу и его интуиции, начинают переживать из-за того, чем заняты их соперники и стараются превзойти их в тренировках. Ответы на самые жгучие вопросы, с которыми сталкиваются атлеты во время продвижения к лучшим результатам, нужно ли еще поднажать, нужно ли ослабить нагрузку. Внутри них. Тренер может либо воспрепятствовать такому подходу по ощущениям, настояв на методике один размер хорош для всех, либо поощрить спортсменов делиться с ним своими ощущениями и не бояться высказывать своё мнение о том, что его нагрузили сверх меры. Однако даже самый чуткий тренер не способен заменить атлету его внутренние инстинкты. Хороший тому пример Бернард Кипчерчир, Лагат. Бернар Кипчерчир Лагат родился в 1974 году. Американский легкоатлет киниского происхождения, двукратный призёр Олимпийских игр и двукратный победитель чемпионатов мира по лёгкой атлетике. Он начал свою карьеру бегуна на родине в Кении, где практически все сколь-нибудь одарённые молодые атлеты становятся предметом жестоких обезличенных тренировок, в результате которых многие очень быстро выгорают. Система, значительно подрывающая выгоды групповой тренировки, мы поговорим об этом в следующей главе. Но мучением в этой мясорубке Бернард предпочёл эмиграцию. Его приняли в Университет штата Вашингтон, где его тренером стал Джеймс Ли, разделявший философию Тима Ноулкса, предполагавшую тренировки с минимальными нагрузками, необходимыми для достижения поставленной цели. Тщательно рассчитанная программа Ли принесла молодому спортсмену три титула чемпиона Национальной ассоциации студенческого спорта в его выпускной год. Но и окончив университет Бернард удивил многих, оставшись с Ли и тренируясь в весьма щадящем по меркам ведущих бегунов режиме. В отличие от многих сверстников, он бегал только один раз в день и каждую осень устраивал себе пятинедельный отдых от тренировок. Такая сбалансированная формула обеспечила атлету рекордные достижения, в том числе 11 медалей на чемпионатах мира в период с 2001 по 2014 год и олимпийские медали в 2000-м и 2004 годах. Каждый год Бернард улучшал результаты без увеличения тренировочных нагрузок, показав минимальное за свою карьеру время 12 минут 53 секунды 60 сотых на 5000 метров в возрасте 36 лет. А через три года, став самым возрастным медалистом чемпионатов мира на средних и длинных дистанциях, выиграв серебряную медаль на дистанции 3000 метров в помещениях. В интервью данному в 2011 году сайту FloTrack, Бернард объяснил своё спортивное долголетие умеренностью в тренировочных нагрузках. Мой тренер всегда повторял: "Нам не нужны бесполезные мили. Нам нужно ровно столько миль, чтобы тебе от них была польза". И мой организм, как нельзя лучше, отвечал на такой подход к тренировкам. К концу каждого сезона я чувствовал: "Я всё ещё могу, я пробегу", потому что не сжигал себя нагрузками. Как же таким атлетам, как Бернард Лагад, удаётся избежать ловушки поиска спасения в повышенные нагрузки? Тогда как другие, такие как Пола Ньюби и Фрейзер, попадают в неё. Исследование Майкла Махоуни из Калифорнийского университета и других учёных показали, что определённые личные или адаптационные характеристики гораздо чаще встречаются у атлетов, которые готовы позволить себя перетренировать. Одна из таких характеристик что, наверное, не удивительно, поведенческая персеверация другая перфекционизм. Персеверация от латинского perseveratio. Настойчивость, упорство. Устойчивое повторение какой-либо фразы, деятельности, эмоций, ощущений в зависимости от этого выделяют персеверации мышления, моторные, эмоциональные, сенсорные персеверации. Психологи различают два вида перфекционизма: адекватный и неадекватный. Адекватный перфекционизм это тот неугомонный ум, который положительно влияет на результаты. Неадекватный перфекционизм, напротив, часто заводит атлетов в ловушку саморазрушительного поведения, такого как перетренировка. Установлено, что этот вид перфекционизма результат низкой самооценки и тревожности. Атлеты, считающие себя недостаточно эффективными, склонны к перетренировке, поскольку стремятся доказать свою ценность. Уверенные в себе атлеты в большей степени способны проводить свои тренировки на основе анализа внутренних ощущений. И Бернард Лагата, и Поло Ньюби Фрейзер относятся именно к такой группе атлетов. Бернард, как сказал бы любой человек, общавшийся с ним лично, буквально излучает веру в себя. Однако Она всю свою жизнь боролась с чувством тревоги. Недостаток веры в себя подтолкнул её к разрушительному эксперименту 1995 года, и она это знала. Родители и школа превратили меня в ходячий архетип отличницы, призналась она в интервью 2010 года сайту slowtwitch.com. Я пришла из совсем иной культуры. У меня на родине в Южной Африке каждый провал беспощадно выставлялся на всеобщее обозрение. Ты просто обязан был соответствовать самым высоким стандартам. Моя мама была яркой личностью, и я постоянно чувствовала себя неуютно. Мне казалось, что я недостаточно хороша. Меня не покидало чувство, что я никогда не доживу до того, чтобы стать достойной моих родителей. Даже если что-то получалось хорошо, я думала, вряд ли я смогу сделать это снова. Я не считала, что мои успехи в триатлоне случайны. Это не были единичные прорывы. И всё же какой-то тихий голосок внутри повторял, что это может быть не так. Адаптационный навык, способный спасти атлета от перетренировки доверие к себе. Атлет должен основывать свои решения увеличить или уменьшить нагрузку на посланиях, полученных от собственного тела, а не на том, что делают другие атлеты и не на страхе перед отдыхом. Это может оказаться нелегким делом для тех, у кого недостаточно развита такая адаптационная характеристика, как вера в себя. Однако понимание психобиологической динамики перетренировки, ее истинной причиной и способов преодоления облегчает ситуацию. Если Поли Ньюби Фрейзер суждено было уйти из большого спорта и триатлона, ей, по крайней мере, следовало извлечь правильный урок из самого ужасного момента в карьере и начать верить в себя. Она желала уйти как можно дальше от триатлона после Ironman 1995. Это означало также необходимость покинуть Сан-Диего, её новый дом и центр вселянной триатлона. Когда-то ей довелось прожить год в Лондоне, и она с теплом вспоминала то время. Она решила вернуться, сняла квартиру и провела месяц просто катаясь на метро, посещая театры и совершенно забросив тренировки. Время, проведённое в одиночестве вне границ её привычной рутины, дало поле пространства для самоанализа. Эта рефлексия многое изменила в её эмоциях и в сознании. Лондон не излечил Полу от тревожности, по её признанию, с этим чувством она борется и по сей день, но позволил ей достаточно глубоко заглянуть в себя, чтобы понять, каким должен быть её следующий шаг, что чувствовалось правильным. Пола поняла, как ей повезло с карьерой профессионального триатлета. Редкая и драгоценная возможность, от которой она ещё не вполне готова отказаться. Вот только она больше не будет участвовать в гонках ради того, чтобы поразить окружающих или позволять чувству тревоги влиять на её тренировки. В начале 1996 года Пола объявила, что ещё вернётся на кону, но без особых ожиданий. Она отряхнула пыль с планов своих прежних минималистских тренировок и нашла более подходящую напарницу для занятий, свою подругу Хезер Фур. Чтобы подгонять Фур до своего темпа, Пола подстраивалась под напарницу. Хезер Фур, родилась в 1968 году, канадская триатлета, считается одной из лучших в триатлоне бегуний, победительница чемпионата мира Ironman 1997. Среди её побед Iron Man США 1999, 2001, по 2003 и 2005 годов. В свою очередь, Фур, как более сильная бегунья, принаравливалась к поле, когда они бежали вместе. Эти перемены усилили погружение Полы в буддийские практики, к которым она уже давно питала интерес. Хотя она не занималась ежедневными медитациями, но читала много литературы о дзен и старалась совершенствоваться в самосозерцании, когда что-то делала одна, например, ухаживала за садом. Ей постоянно открывалось, что её развитие как атлета тесно связано с личностным ростом. Конечно, я ещё не готова сидеть часами и просветлять самые глубинные источники моей жизни, рассказала полужурналисту буддийского журнала Трайсикл. Я могу просидеть совсем недолго и поработать с более внешними вещами, но и здесь ещё многое предстоит сделать. Благодаря своим духовным исканиям она становилась более сконцентрированной на себе и меньше реагировала на внешние суждения и ожидания. Эволюция, которая по её твёрдому убеждению, помогала ей как личности и возможно могла бы помочь как спортсменке. Хотя описанные полой шаги на этом пути могут показаться незначительными, даже ее публичные выступления — признак растущего понимания и принятия самой себя. На Гавайях она сидела перед телекамерой и давала интервью перед чемпионатом мира Iron Man 1996, которое должны были показать во время трансляции соревнований по каналу NBC. Ее тон разительно отличался от выступления год назад. Мне бы хотелось верить, что я стала немного мудрее и мягче относиться к своему виду спорта, сказала она. У меня больше нет таких жёстких установок, всех этих я должна уложиться меньше, чем в 9 часов. Я собираюсь установить новый рекорд. Я здесь, чтобы доминировать. Мне ведь не обязательно выигрывать. Утром перед началом соревнований стало видно, как ветер гонит белые барашки на волнах Кейлоу Абей. И когда прогремела стартовая пушка, Тысячи 400 участникам впервые пришлось бороться с самым сильным волнением за всю историю триатлона Ironman. Смаерс тоже вернулась сюда, чтобы подтвердить свой чемпионский титул, и ей удалось справиться с волнами удачнее, чем Поле, которая достигла лодок у точки разворота на 30 секунд позже своей соперницы. К концу заплыва отставание увеличилось до 1 минуты 19 секунд. В транзитной зоне Пола застегнул шлем с цветами американского флага, символика, демонстрировавшая её недавно обретённое гражданство. Она двигалась не спеша, хотя и знала о своём отставании от лидера. Пола едва успела проехать первые 10 миль на своём Feld B2, когда один из судей махнул ей флажком, отмечая, что она ехала слишком близко к участвовавшему в гонке мужчине. Речь идёт о так называемом лидировании. Техники группового передвижения, при котором за лидером вплотную движутся следующие участники, снижая собственные энергозатраты на преодоление сопротивления среды, запрещена на крупных соревнованиях по триатлону. Ей приказали слезть с велосипеда, прежде чем продолжать гонку. Оле предстояло просидеть 3 минуты в штрафном боксе в транзитной зоне после окончания велогонки. Она невозмутимо отнеслась к произошедшему и продолжила гонку. На 20-й миле Смайерс стала лидером гонки. После поворота у Хауи она лицом к лицу столкнулась с Полой и очень обрадовалась. И ещё больше удивилась, когда обнаружила, что её 79-секундное преимущество на старте велосипедного этапа успело ещё немного увеличиться. Пола тем не менее так и держалась позади и ускорилась только на обратном пути к Кайло. Приблизившись к отметке 70 миль, 112,6 км, Смайерс услышала, как сзади приближается шум вертолёта и поняла, что поле уже близко. Королева Коно увеличила скорость, когда обходила Смайерс, чтобы деморализовать её. Однако Смайерс знала, что игра ещё не окончена. Вехав на площадку перед Kona Surf Hotel, Пола затормозила, отдала байк распорядителю гонки и спокойно прошла в штрафную зону, где с удовольствием напилась Gatorade, сделала небольшую растяжку и даже успела ответить на пару вопросов журналиста NBC Sports. Пока Пола расслаблялась, отбывая наказание, Смайрс добралась до транзитной зоны. Она ещё переодевалась, когда в палатку вошла Пола. Они не разговаривали. Смайерс начала забег на 20 секунд раньше Полы, но уже не была лидером гонки. Новая соперница Наташа Бэдман выскочила из транзитной зоны ещё минуту назад, показав лучшее время дня в женской велогонке. 29-летняя бывшая курильщица, мать девочки-подростка, не занимавшаяся в юности спортом Бэдман, бежала с неизменной наивной улыбкой и приветствовала большими пальцами или гавайским жестом серферов всех подряд, и болельщиков, и соперников. Она оставалась для Полы темной лошадкой. В предыдущие годы на Ironman Myers всегда ощущала поистине волшебный прилив сил во время бега, но сегодня этого не случилось. Пола обогнала её на 6-м километре. Ещё через 3 км Пола обогнала Бэтмен, отметив, что на её дружеский кивок швейцарская выскочка ответила откровенно натянутой гримасой. К тому времени, как Пола добралась до Кайлуа Вилледж и снова оказалась на лавовых полях, она опережала Бэтмен на 45 секунд, а страдавшую от обезвоживания Смайерс на 4 минуты. Судя по всему, дела налаживались. Однако, примерно на половине марафона Бэтмен обогнала Полу с такой же легкостью, с какой Пола перед этим обогнала Смайерс на велосипеде. Вообще-то, потеря лидерства на беговом этапе «Айронмен» обычно не отыгрывается. Действительно, ни в одном из десяти предыдущих Ironman Поле ни разу не удалось вернуть лидерство у соперницы, обогнавшей её в марафоне. Помня об этом, она понимала, что настало время важнейшего решения в её карьере. Голос тот самый убеждал её не отставать от Бэтмена, если она сейчас отпустит её, то никогда больше не догонит. Однако инстинкты, глубинная интуиция настаивали на том, чтобы держаться собственного темпа, ориентируясь на уровень восприятия усилий для поддержания максимальной скорости, на которой, как чувствовала Пола, она добежит до финиша. И она отпустила Бэтмэна. На следующих километрах Бэдман увеличила отрыв до целой минуты, что-то мурлыча себе под нос, пока, преодолевая раскаленные метры асфальта, Бэдман не столкнулась нос к носу с Полой после разворота, снова сияя безмятежной улыбкой. При виде соперницы Поле пришлось напомнить себе, что она явилась сюда не выигрывать, но показать лучший результат, на какой способна. И да, показать лучший результат означало попытаться выиграть, если она почувствует себя достаточно сильной. Яна пустилась в догонку за Наташей. Тем временем отрыв Бэдман начал уменьшаться. Поло догнала её за 8 км до финиша. Бэдман попыталась ускориться, не желая сдаваться без борьбы. На следующих 3 милях ветеран айронмен несколько раз делала пробный рывок, но так и не смогла поколебать свою молодую соперницу. Если и Поло это и встревожило, она не подавала виду. Последний подъём в марафоне начинался на краю Kyle Lo Village за 2,4 км до финиша. Пола вложила в этот рывок все оставшиеся силы и наконец оторвалась от Бэдмен. Через несколько минут она оказалась в том самом месте, где оселась на бордюр в прошлом году, когда случился унизительный провал. Пробегая мимо, она вздела руки, повторяя прежний жест: "Что за чёрт?". Но на этот раз с ехидной ухмылкой Она пересекла финишную черту со временем 9 часов 6 минут 49 секунд и завоевала девятый титул чемпиона Iron Man. Это будет её последний Iron Man. После 1996 года интересы Полы в спорте расширились. У неё возникли новые увлечения, в том числе бег по пересечённой местности и маунтинбайк. Когда она в последний раз выступала на Iron Man 2001, это было просто проверкой на что она ещё способна в свои 40 лет. Она заняла почетное четвертое место, сильно отстав от Наташи Бэдман, ставшей в третий раз чемпионкой «Айронмен» из шести предстоявших ей побед. В 2009 году непоколебимый рекорд Полы в «Айронмен» был, наконец, побит. Англичанка Крисси Веллингтон преодолела дистанцию за 8 часов 54 минуты 1 секунду. Четырьмя годами спустя Меринда Карфри улучшила время до 8 часов 52 минут 14 секунд. Перед началом этой гонки Пола дала Карфи несколько советов. Главное, чему я научилась благодаря тренировкам и соревнованиям, это умение не жадничать, сказала она. Знать, что завтра тебе надо будет встать и сделать это ещё раз. Всегда оставлять что-то на потом. По-моему, именно жадность лишает многих атлетов долголетия в спорте и становится причиной большинства травм. Каждый начинает хотеть больше. И к тому же масс-медиа морочат тебе голову и подталкивают к большему. Да и все остальные тоже. А тебе надо слушать себя и своего тренера. И просто верить, не высматривать что-то большее. Когда это работает, это работает. И успех тут ни при чем, верно? Это был глубоко продуманный совет атлета, прошедшего через мучительный поиск ответов внутри себя.